Антистрофа первая. Не загоняйте крыс в угол. Разом накатила усталость. Безразличие, слабость. всё погибло. Замысел рухнул, погребая под собой хитроумных глупцов. Рядом ухнул диамет, схватился за раненую ногу и сел. Почти упал. Остатки гаснущего прозрения мерцали под плотно сомкнутыми веками. Упоенный победой Гектор спешит завладеть доспехами убитого. Безвольно опустив руки, пятятся назад Ахейцы, словно сквозь воду, сквозь сонное забытье, сквозь текучую вязкость смолы, преодолевая путы слабости и отчаяния, к телу Патрокла рвутся трое, оба Аякса и Белобрысый Менелай. Пыльная пелена. Слепота. У рыжего закружилась голова, и он поспешил опуститься на песок рядом с аргасским ванактом. Чуть в стороне обнаружился ванакт Микенский. Тоже сидел на песке, уставясь пустыми глазами в одному ему ведомую даль. Или глубину, или, если на чистоту, бездну. Рана открылась, повязка насквозь промокла, но не телесная боль терзала сейчас гордого Атрида. Слово получилось маленьким и горьким. Зависть, раздумавшая становиться плодом. Диамет в ответ лишь молча кивнул. Не удивился, ничего не спросил. От речных гатей вырвалась колесница. Возничий мучил коней стрекалом, гоняя их к валу. Без доспеха, без шлема, бесстыдно ногой, словно в день появления на свет. Зато с лакедемонским серпом в руке. Малыш Легерон сейчас был невменяем. Вот он, здесь. Спрыгнул на ходу, опередив коней, схватил под узцы, останавливая, рванул так, что едва не завалил всю упряжку. Отчетливо хрустнуло-дышло. — Где Патрокол? Дядя Одессей, ты, ты... ты же обещал! И забыв, или боясь дождаться ответа, выбежал на самый гребень. Замер. рассматриваясь. Когда невскормленный грудью наконец повернулся и обвел взглядом растерзанный лагерь, Одиссей торопливо уставился в землю. Отчего-то казалось, что лицо малыша в этот миг должно быть подобно лику медузы-горгоны, обращавшей людей в камень. Дядя Алким рассказывал, прекраснейшее стало чудовищем от отчаяния, изнасилованное колебателем земли. Примечание. Имя третьей горгоны медуза означает «прекраснейшее». Конец примечания. За спиной раздался тихий, хриплый голос вождя-вождей, бывшего вождя-вождей. «Я помню твою клятву, сын Пелея. Я...» У старшего Атрида не хватило сил. Выдохнул только... «Вот, на коленях перед тобой». И еще одним горлом «Спаси нас!» Одиссей, наконец, отважился взглянуть на малыша. Сын Пелея, счастливчика и фетиды глубинной не слушал былого обидчика. Торжество? Упоение? Нет, поди сейчас небо на колени тщетно. Малыш уходил от долгожданного покаяния, повернувшись спиной, уходил прочь. без движения, стоя на валу и глядя в поле, где другие люди бились за тело убитого друга, брата, наставника, возлюбленного. Он стоял, а мнилось что уходит вверх, просто вверх. Внизу безраздельно царила война, убивая, умирая и вновь возвращаясь. Малыш стоял долго, он стоял вечно, а потом закричал. Небо действительно упало на колени, раскололось, брызнуло ужасом. Одиссей мгновенно оглох. Сидевший рядом диамет зажал руками уши в тщетной попытке уберечь их от жуткого, нелюдского вопля боли, ярости и ненависти. Тщетно! Крик рушился отовсюду, и эхом откликалось дитя у предела, плача и смеясь. «Дядя Одиссей, мне надоело играть. Я устал. Я боюсь, что выиграю. Не бойся. Дядя Одиссей, здесь скучно. Это плохая игра. Можно я поиграю во что-нибудь другое? Поиграй в царя мертвецов». Одиссей вскочил, пошатнулся, с трудом устоял на ногах. превратившись в малого идола пред великим кумиром рыжий смотрел, как валятся замертво пораженные криком лигерона, бегущие в первых рядах троянцы, как ветер гонит назад уцелевших, наполняя сердца священным ужасом. Мрачное облако сошло на ногую фигуру малыша, подсвеченные изнутри будто туча пожравшая закат Боевой эгидой Пал на плечи белый огонь и затвердел сияющим доспехом. Шлем скрыл лицо, пожаром мерца из глазных прорезей. А руку отяготил щит, где были и земля, и небо, и звезды, и народы, враждующие меж собой. Словно неуязвимость оборотня вскипала страшной пеной, вырываясь наружу. Словно истинная сущность выдавливалась изо всех пор смертного тела, творя чудо. Впервые Одиссей видел, как человек становится богом. По полю к сыну Пелея уже мчалась его колесница. Пустая, без возницы. То ли кони сами учуяли хозяина, то ли... Неважно. Сейчас это было уже неважно. Неуязвимый ахилл. Новый бог войны вновь вышел в поле, и мы вцепились в войну зубами.